Часть 1. Всё о крике или почему не надо кричать. Нам, родителям, кажется, что крик мы используем только в воспитательных целях, потому что сразу видим результат. Ребёнок сидел, еле шевелился, ничего не делал. Крикнули бац, задвигался. Когда крик даёт положительный результат, мы начинаем думать, что это прекрасный инструмент. Но упускаем один очень важный момент, что инструмент этот обладает временным действием, а вот последствия могут быть существенными: заикание, нервные тики, экзема, плохой сон, страхи, энурез и другое. Крик действует только потому, что ребёнок пугается. Пугается не того, что он неправильно что-то сделал. Он боится нас, кричащих родителей. И в следующий раз не будет что-то делать не потому, что понял, что это плохо, а потому что не захочет вновь услышать нашу реакцию. Если родители применяют крик как метод воспитания, то периодически они задаются вопросом: а может ли крик как-то навредить ребёнку? Каким взрослым он вырастет? При этом многие родители отмечают, что они помнят, как на них в детстве кричали их родители. То есть сохраняется модель поведения воспитывать с криками. Такой штамп передаётся из поколения в поколение. Вот и первый пример. Да, с большой долей вероятности ребёнок, на которого кричали в детстве, также будет общаться со своими детьми. А в зависимости от того, насколько часто, громко, агрессивно кричали, возможно, что это скажется и на общения с людьми. Неоправданная жестокость, частые и резкие вспышки гнева. У англичан есть пословица: не пытайтесь воспитывать детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. И действительно, с самого раннего возраста ребёнок смотрит, как мама и папа общаются между собой. И как вы ведёте себя в различных ситуациях. А затем показывает это в играх с куклами и в общении со сверстниками. От нас в первую очередь зависит, как ребёнок будет вести себя с нами. Пока дети маленькие, мы не задумываемся о том, Что время бежит быстро, и из беззащитного крохи, который не может ответить на наш крик, скоро вырастет подросток, который будет общаться с нами так же, как и мы с ним общались в детстве. Подростковый период бывает разный. На консультациях я всё чаще сталкиваюсь с запросами родителей следующего характера: "Ребёнок обнаглел, постоянно хамит" и похожими При дальнейшем разговоре, как правило, все родители отмечают, что были не очень сдержанны и тактичны в общении с ребёнком в раннем детстве. Малыша, на которого часто кричали, во взрослом возрасте будет ждать ряд трудностей. Он будет испытывать страх перед лицами, наделёнными властью, замыкаться в себе. не сможет выставить границы и вообще не сможет отказывать. Часто тревожится, испытывать чувство вины, забывать о своих интересах, не верить в свой успех, трудно принимать решения, подвергаться различным зависимостям. Что происходит с детьми, когда мы кричим? Они ничего не слышат. Им страшно, и они расценивают ситуацию как мама злится, потому что я плохая. Поэтому она меня не любит. А когда мы кричим на ребёнка в присутствии других людей, ему стыдно. В этот момент ему хочется провалиться сквозь землю. Более того, мы своим таким поведением как бы позволяем другим людям также общаться с нашим ребёнком. А малыш, которого часто стыдили в детстве, во взрослой жизни испытывает чувство вины. Самое главное, что карапуз, на которого накричали, не становится послушнее. Крик даёт временный результат, основанный на страхе. А ещё малыш, благодаря нам, учится реагировать на любое раздражение таким же криком. И что в будущем? Он уже знает, за что на него кричат, и заранее будет испытывать сильное чувство страха. Или другой вариант. Ребёнок постарается скрыть неприятную ситуацию, соврать, что он не имеет к этому никакого отношения. Ещё вариант защитной реакции. Его глаза становятся как бы пустыми. Добиться от него в таком случае ничего не получится. Подросток в данный момент думает: "Когда же ты уже замолчишь? Точно, свалю из дома". Не стоит кричать на ребёнка по каждому поводу, даже чтобы придостеречь его. Ведь крик несёт в себе негативную энергию. Крик совершенно легко может перерасти в гнев, и, соответственно, отрицательной энергии станет ещё больше. Чем опасен гнев? Тем, что в этот момент Мы уже не контролируем своё поведение. И пока наши попытки что-то объяснить громко и эмоционально остаются, ребёнок обижается и чувствует, что у него нет права ни на что. Иногда даже эмоции он должен проявлять, исходя из настроения и желаний родителей. Улыбайся, я сказала. Ты чего такой грустный? Вообще, если взрослые хотят управлять эмоциями ребёнка, И, например, запрещают злиться, подавляют агрессию, то они должны знать, что это может перерасти в психосоматику или в аутоагрессию. Аутоагрессия это агрессия, направленная на самого себя. Например, грызть ногти вместо того, чтобы загрызть кого-то, или обкусывать свои губы, потому что их нужно удерживать, чтобы они не сказали ничего плохого. и так далее. А ведь злость это базовая эмоция. И задача родителей не кричать на ребёнка в ответ, а показать, как можно контролировать и выражать эмоции экологичным и приемлемым способом. Ещё важный момент о крике. Раздражение родителей усиливает раздражение ребёнка. И, думаю, многие уже замечали, что как правило, В таком состоянии редко получается договориться. Ведь две собаки, которые скалят зубы, не могут просто разойтись. К чему же приводит крик? Крик оказывает негативное воздействие на личность ребёнка. Он может быть замкнутым, тревожным, нервозным, плаксивым и раздражительным. А также могут появиться страхи. понижается самооценка. Рано или поздно это сказывается на детско-родительских взаимоотношениях. Они станут менее эмоционально тёплыми. Ребёнок испытывает чувство недолюбленности, ненужности. Постепенно он будет отдаляться от вас, избегать контакта с вами. И самое страшное, что к нему же никогда не придёт мысль поделиться с вами своими переживаниями или какими-то произошедшими странными ситуациями. Например, столкновение с педофилом, школьный буллинг и тому подобное. Крик снижает мотивацию. Ребёнок может стать без инициативным. А зачем что-то делать, если и так на меня будут орать? Крик дезориентирует. Когда мы кричим на малыша, он испытывает страх, А страх эмоция очень сильная. В этот момент ребёнок совершенно ничего не запоминает. Его невозможно ничему научить. Крик заставляет панически бояться неудач. Постепенно ребёнок будет становиться менее самостоятельным, так как он не способен определить, в какой момент мама будет на него кричать, а в какой нет. В связи с этим во взрослом возрасте ему сложно будет принимать важные решения в своей жизни, боясь критики и недовольства окружающих. Крик приучает ребёнка к разговору на повышенных тонах. Он отстраняется, когда значимый взрослый, родитель, кричит на беззащитного малыша, в этот момент ребёнок начинает испытывать чувство обиды и недоверия не только к маме, но и ко всем взрослым людям. Частый крик вносит некие коррективы в поведение детей. Они становятся менее послушными, более избалованными, в общем, начинают вести себя всё хуже и хуже. Чтобы как-то задобрить маму, ребёнок может прибегать к лести, обману, хитростям. Малыш, на которого часто кричат, чувствует себя неловко даже в компании сверстников. У него появляются проблемы с установлением контактов. Причём это переносится и на подростковый возраст, и на любовные романтические отношения. У детей, на которых часто повышают голос, формируется комплекс жертвы. Взрослыми они начинают страдать по любому поводу, плакать и ждать жалости от всех. Когда на ребёнка часто кричат, у него появляется более агрессивное поведение. Поэтому он может начать скидывать свой негатив на сверстников, быть заводилой ссор и драк. А что чувствует ребёнок? Чтобы ответить на этот вопрос, Вспомните, что чувствуете вы, когда на вас кричат. Лично мне очень дискомфортно. Ощущение, как будто на меня выливают помои, или я словно унитаз, в который смывают свою эмоциональную агрессию. Я попросила родителей спросить у своих детей, что они чувствуют, когда на них кричат. Вот какие ответы мне прислали. Мне страшно, не хочу, чтобы на меня ругались. Мне страшно, не любовь. Мне неприятно, я плачу и защищаю себя. Меня не любят. Я чувствую, что меня меньше любят. Я чувствую, что мне не хорошо. Мне хочется кричать, чтобы мама поняла, что она не права. Очень грустно. Я пугаюсь и хочу спрятаться. Я расстраиваюсь. Я плачу и кричу, постоянно грустная. И так далее. По ответам детей видно, что в основном они испытывают страх и ощущение, что в данный момент их не любят. Если мы взрослые воспринимаем крик как угрозу для жизни, у ребёнка крик вызывает сильнейший стресс. Он теряет ощущение защищённости, которое ему должны давать родители. Малыш, на которого кричат, испытывает самую разнообразную гамму эмоций, сильнейшая из которых страх, что приводит к последующему недоверию, отдалению, замыканию в себе и исчезновению духовной связи между ребёнком и родителями. Кстати, о на вас давно кричали. Если вы не попадали в такую ситуацию очень длительное время, но сами иногда повышаете голос на ребёнка, предлагаю проделать следующее упражнение. Важно проводить его не в присутствии малыша. Попросите кого-нибудь на вас хорошенько поорать. В идеале, если вы будете сидеть А человек, который согласился вам помочь, будет кричать стоя, чтобы быть выше вас. Вы должны смотреть на него снизу вверх. Подготовьте заранее фразы, которые часто кричите ребёнку. Я сказала прекрати. Замолчи. Перестань. И другие. Если вы не чувствуете никакого эффекта, значит, кричат либо тихо, либо недолго. А как же добиться послушания? Меня часто спрашивают родители: "А как тогда сделать так, чтобы ребёнок был послушным?" А вам правда это нужно? Всегда спрашиваю я в ответ. Послушный ребёнок это какой? Обычно под этим понимают Не кричит, слушается, читает книжки, убирается в комнате, не балуется едой, не убегает на улицу, не дерётся, не рисует на обоях. Можете продолжить список. А вы сами, послушные? Я думаю, всё зависит от ситуации. Где-то на своём стоите, где-то мужа или маму слушаете. А каким вы видите своего ребёнка в будущем. Большинство родителей отвечает, что хотят, чтобы малыш был уверенным в себе, самостоятельным, самодостаточным, счастливым, успешным, вырос сильной личностью. Понимаете, в чём парадокс? Нам очень хочется, чтобы дети были послушными здесь и сейчас. Но при этом мы также желаем, чтобы в будущем Они были цели устремленными и заняли достойное место в обществе. Если ребенок будет беспрекословно делать то, что вы говорите, то просто будет неспособен в дальнейшем понять, что хорошо, а что плохо. Такой удобный ребенок вырастет в удобного, но не счастливого взрослого. Поверьте, я прекрасно понимаю, как сложно воспитывать малыша. сильным характером. Но нужно понимать, что без характера им будет очень легко манипулировать. Что для вас важнее? Конечно, есть моменты, где нужно твёрдое, взрослое нет. Это вопросы безопасности. Но эти правила должны быть обоснованны, проговорены с ребёнком заранее и не меняться. Малышу нужны границы. Но очень важно, чтобы при этом он не потерял себя. Как это сделать? Опять пришли к тому, что ребёнок это отдельный человек, у которого есть свои желания и мечты. Может быть плохое настроение и свой взгляд на какую-то ситуацию. И ваша задача научить доносить этот взгляд социально допустимыми способами. Ребёнок имеет право быть не таким, как вам хотелось бы. Постарайтесь максимально понять своего малыша, не переделывать его. Научитесь взаимодействовать, не завышайте требования. Каждый раз, когда вы захотите подавить своим авторитетом, криком, шантажом, испугом, ремнём, учтите, что ребёнок так разучится мечтать и желать. а также прекратить заниматься исследовательской деятельностью, да и вообще стремиться к чему-либо. Важно научить малыша думать своей головой, а не подчиняться всем подряд. Для этого уважайте его мнение уже сейчас. Упражнения и советы. Если подумать, а есть ли смысл кричать? Ответьте, пожалуйста, письменно на вопросы. Что даёт вам крик? Крик помогает вам с детьми. Крик помогает вам по хозяйству. Крик даёт вам высыпаться. Каких целей вы можете достигнуть с помощью крика? Ведь по сути, повышение голоса ни к чему хорошему не приводит. В этом пункте я собрала задание которые помогут вам привыкнуть по-другому общаться с ребенком. Дневник поведения. В течение дня записывайте моменты, в которых вы на кричали, хотели на кричать на ребенка, как поступили в этих ситуациях, и пропишите альтернативные варианты поведения, как вы могли поступить, не используя крик. Ситуации, когда закричала, как поступила, как нужно было. Ещё вариант дневника. Просто ставьте галочки, когда вы ребёнка похвалили, обняли и когда поругали, накричали. Каких галочек в течение дня оказалось больше? Совет. Сначала хвалите. Прежде чем ругать и указывать на ошибки, похвалите ребёнка несколько раз, и только после этого делайте замечания спокойным тоном. Тогда ребёнок не будет зацикливаться на том, что у него ничего не получается, и что мама и папа замечают только плохое. Ведь мы, родители, не хотим награждать детей комплексами неполноценности, стыдом, а также страхами. Приведу пример. Так здорово заправлена кровать. Я так рада, что ты мне помогаешь с уборкой по дому. Но я огорчена тем, что у тебя в комнате на столе стоит кружка с чаем. Ведь у нас есть правило, что кушать можно только на кухне. Если это для вас слишком долго, то можно активно пользоваться моей любимой фразой еврейской мамы. Как же такой прекрасный мальчик мог так некрасиво поступить? Мы осуждаем не ребёнка как личность, а его поступок. Совет. Говорите, как тогда можно? Когда родители делают часто замечания на повышенных тонах, то со временем ребёнок начинает реагировать только тогда, когда вы кричите. Это действительно так? Почему это происходит, если малышу якобы не нравится, когда на него кричат? Скорее всего, это связано с тем, что то, что вы просите спокойным голосом, ребёнку не нравится. Он не хочет это делать. И выражать своё недовольство так, как малыш умеет, вы запретили и прикрикнули: "Никогда не говори так". Но забыли объяснить ему, Как можно сделать иначе? В итоге ребёнок молчит и выглядит это так, что он просто игнорирует ваши слова. Такая форма выражения гнева называется скрытой агрессией. Поэтому, когда что-то запрещаете ребёнку, всегда давайте вариант, как это можно сделать экологичным способом. Например, бить брата нельзя, но можно выбрать игрушку назвать её именем брата и бить её совет уделяйте больше внимания например в случае если в семье появился младенец логично что на старшего остаётся меньше времени а ещё с младенцем мы всегда общаемся с радостью и с улыбкой на лице а со старшим с сухим выражением лица Иногда даже с каким-то раздражением в голосе, потому что нам кажется, что именно он виноват в том, что не получается уложить младшего спать. Но ребёнку и старшему, и младшему жизненно необходимо ваше внимание. И тогда дети быстро запоминают способы, когда мама уделяет внимание только ему одному. Ну и что, что мама кричит и ругается? Зато в этот момент она общается только со мной. Да ещё так эмоционально и ярко. Совет. Давайте такую же яркую альтернативу крику. Как только мы решили прекратить кричать, ребёнок начинает делать максимально всё, чтобы вы на него кричали, пуще прежнего. Почему? Перед тем, как прекратить эмоциональное общение на повышенных тонах с ребёнком, нужно показать ему альтернативу такого же эмоционального взаимодействия, только без крика. Проводите с ребёнком каждый день время тета-тет, -тет, когда никто вам не будет мешать играть, общаться. В этот период не должно быть телевизора, телефонов, других детей. людей. Не делайте в это время замечания своему малышу. Играйте по его правилам. Что чувствуют мамы после крика? Каждая из нас замечала, что после того, как мы покричали, наступает временное облегчение. Негативные эмоции нашли выход, а значит, произошла эмоциональная разгрузка. Но вскоре начинается волна других чувств, очень разрушающих: вина, опустошение, никчемность и беспомощность. Ощущаем себя плохой мамой. Нам родителям так же, как и детям, больно и неприятно за то, что мы на кричали. Так что криком мы никому не делаем хорошо. Должна отметить, что чувство вины перед ребёнком нам, женщинам, вообще, в принципе, свойственно испытывать за всё. За то, что отдыхаем, за то, что хотим пойти развлечься, за то, что себе что-то купили, а ему нет. И за то, что пошли гулять, оставив его с папой дома, а погода такая замечательная. Также виним себя, когда малыш заболел. Совершенно ничего не ест или плохо спит, когда мы не можем уделить каждую свободную минуту малышу, что у нас нет сил, нет желания играть с ребёнком, всё время быть с ним и так далее. Этот список можно продолжать бесконечно. Но тут важно понимать, что чувство вины худший помощник в воспитании. Я бы даже сказала, это совершенно бесполезное чувство в детско-родительских отношениях, потому что оно не помогает нам, а наоборот, мы теряем остатки своей энергии, занимаясь самоедством. Что же делать? Предлагаю чувство вины заменить на чувство ответственности. Какая разница, Вина это негативная оценка. Ответственность это понимание своей сопричастности к случившемуся. Первый случай разрушителен, а второй полезен. То есть вместо пожирания себя за то, что всё это из-за вас, попробуйте решить, что вы можете сделать реально здесь и сейчас для своего ребёнка. вместо я плохая мать, потому что скажите себе: "Да, я сделала это. Я ответственна за свой поступок. И поэтому я сейчас сделаю то-то". Очень здорово было бы принять себя такой мамой, какая вы есть, не пытаясь становиться какой-то лучшей. Постарайтесь посмотреть на это с другой стороны, философской. Каждый человек на земле Должен чему-то научиться, пройти свои жизненные уроки, и вашему ребенку нужно пройти свои именно с такой мамой, как вы, в меру крепкливой, ласковой и доброй, нежной и ворчливой, впечатлительной и раннимой, обидчивой и внимательной. Очень важно понять и принять тот факт, что вашему малышу. Мне нужна другая мама. А нужна именно такая, какая есть. Не требуется идеальная, важна настоящая, живая. Более того, как только вы прекратите гнаться за непонятным стереотипом идеальной матери, тогда научитесь чувствовать своего ребёнка и понимать его. Ваше родительство станет приносить вам удовольствие. А живая мама — это какая? Это та, которая не делит свои эмоции и чувства на положительные и отрицательные, а просто живет. Надеюсь, теперь, узнав, чем крик действительно плох, вы окончательно решили поработать над собой и избавиться от привычки повышать голос. Впереди вас ждет пять секретов, которые вам несомненно помогут.